садясь в ванну, вспомнив, какой карман положил мыло. Вы меня еще в драке не видели. Меня так пи***дят. Попробовав раз, лечусь и сейчас.